Энергоносители, лес, лицензии на разработку месторождений. Банки проводили аферы с авизовками, перекачивая на Запад миллионы долларов. С молчаливого попустительства государственных чиновников процветали финансовые пирамиды, доводившие обманутых вкладчиков до самоубийств и угроз террористических актов. На фальшивых аукционах по смехотворным ценам скупались индустриальные гиганты мирового масштаба. А коррупция приняла такие размеры, что бывший мэр столицы Попов предложил регламентировать мздоимство и тем самым решить проблему взяток. Между тем закон бездействовал обещавшие стать громкими дела, разваливались в ходе следствия, а получившие известность авантюристы становились депутатами Госдумы. Фемида довольствовалась разоблачением мелких взяточников и громогласными заверениями очередного генерального прокурора или министра навести в стране порядок. Общество эти призывы игнорировало. Зато все чаще звучали выстрелы и взрывы. Жертвами убийц становились директора крупных предприятий и фирм, видные банкиры и политические деятели. Генералы ошарашивали числом действующих на территории России преступных группировок. Газеты публиковали жизнеописания знаменитых киллеров Охотнее, чем предвыборная биография независимых кандидатов. А результаты опроса общественного мнения констатировали. Больше всего люди боятся входить в собственные подъезды. Наступило золотое время для бандитских группировок. Его величество Рекет накрыл прочной непробиваемой крышей всю российскую экономику. Москва, контролировавшая основные денежные потоки, распоряжавшаяся фондами министерств, имевшая неподдающейся оценке потенциал закрытых производств и конструкторских бюро военно-промышленного комплекса, оказалась на особом счету у рекетиров и преступных формирований. Поэтому вполне естественно, что первое дело по факту... Квалифицировано в вымогательство, получившее всесоюзный резонанс, было расследовано московской милицией. Деньги для тех, кто наверху. Завершение этого дела потребовало от милиции беспрецедентных мер предосторожности. В течение 12 месяцев С момента ареста Нухаева, Атлан Гериева и Лобжанидзе и до вынесения приговора судом, оперативники Петровки 38 вынуждены были круглосуточно охранять потерпевшего и свидетелей. Еще бы впервые на скамье подсудимых оказались не рядовые рекетиры исполнители а крестные отцы самой свирепой из столичных преступных группировок — чеченской. Хотя вначале история разворачивалась и и не предвещала никаких осложнений. Днем в ворота кооперативного колбасного цеха под Можайском въехала новенькая белая «Волга». Из автомобиля вышел смуглый молодой человек — И, заглянув в здание конторы, пригласил начальника производства Дощана выйти на два слова. Сначала беседа шла во дворе цеха. Затем Дощану предложили сесть в машину. Из показаний потерпевшего. В машине находились еще двое мужчин. Один назвался Геной, другой — Хожей. Начал разговор Гена, произносивший слова с явным акцентом. «Он интересовался, как у меня идут дела на работе и в семье, не беспокоит ли кто?»